Глава 5 Что делать, если собака писается при встрече? Появление хозяина дома после работы или приход гостей – невероятно радостное событие для собаки. Она – штука социальная и спешит показать своему двуногому, что с ним ей гораздо лучше, чем его отсутствие. Иногда в этот момент эмоции могут зашкалить, и вместе с вилянием всей собакой под самой собакой обнаруживается лужа, И лужа — это, к сожалению, не слезы радости, а ссанин неприятная. Причина, по которой пес может так реагировать, — это инфантильность. Некоторые шерстяные внучки инфантильно больше, чем другие. И поэтому в особенно волнующие моменты спешат продемонстрировать, что вообще-то они крохотные пуховые щеночки, даже если им уже 20 лет. Общепринятый среди собак сигнал для передачи этой информации — показать пузико и пустить фонтанчик. Дескать, лизните, товарищи, и ощутите вкус моего щенячества. У собачьих детей с собачьими взрослыми такое прокатывает. И все участники коммуникации понимают. Соконувший действительно еще малыш, а значит, безопасен. Среди людей такой ритуал почему-то не приживается. Действительно, писающий мальчик в доме – вещь неудобная особенно если он, по сути, своей пёс и должен бы, согласно инструкции, делать всё это на улице. Поэтому хозяева, как умеют, борются со стрёмной привычкой оставлять приветственные лужи в прихожей. В интернете по этому поводу советуют то игнорировать собаку, чтобы угомонилась, то наругать, чтобы неповадно было. Не обращать внимания на беснующегося у входной двери пса, готового расплескать свою радость по окрестной обуви, не очень хорошая идея. собаки надо, чтобы на нее отреагировали. Она для этого тут и устраивает танцы с бубнами. И чем больше делать вид, что нет у вас никакой собаки, тем выше она будет прыгать и мелодичнее ныть. А когда на нее, наконец, обратят внимание, сохранять спокойствие и сухость станет совсем не в моготу. И лужа таки появится. Быть может, не прямо в прихожей, а, например, на кресле, куда вы сядете после тяжелого рабочего дня потрепать свою псину по бороде. Ну и игнор собаку нервирует, потому что на ее языке означает «Уходи, пес из стаи, ты здесь чужой». Теперь о ворчании вокруг лужи. Нет ни одной причины на свете, по которой собаку можно ругать за то, что она описывалась в неположенном месте или обкакалась. И ни одного случая, когда пикули помогали победить нечистоплотность. Единственное, к чему они могут привести в ситуации бурных, как водопад, встреч хозяина с работы, это к тому, что пёс будет ещё более нервно здороваться, а потом уходить в укромное местечко, чтобы нагадить там. Не факт, что донесёт, но в любом случае у вас будет речушка или озерцо собачьей мочи как итог. И чем больше собаке достается бранных слов, тем выше будет вероятность мокрых штанишек. Про рецепт отучения всего этого мы почти ничего нового не скажем. Жранина животворящая снова всех спасет». Главная задача родителей таких сакунов — снизить накал страстей при встрече. Появились вы, скажем, на пороге, а ваш пёс уже танцует качучу и трещит констаньетами. Не стоит радостно орать ему «Привет, мой сладенький Олег!» и бросаться в объятия. Ровным и тихим голосом объявите ему, что сейчас разуетесь, отыщете пижамные штаны и только потом станете с ним здороваться. Не наклоняясь к собаке, снимите пальто и шляпу, а попутно рассыпьте по полу каких-нибудь мелких ништяков, типа сушеных сердечек калибре. Олегу можно скомандовать, чтобы искал, если он сам не смекнул, что все это изобилие ему. Работа носом способна быстро успокоить собаку, потому что это очень сложно. Одновременно и в экстазе танцевать качучу и сосредоточенно вынюхивать вкусноту на полу. И любой вменяемый пес, скорее всего, откажется от бурного приветствия в пользу внеурочного ужина. К тому же, рано или поздно привычка получать дождь из сушеных сердечек возьмет свое, и псина при звуке поворачивающегося в замочной скважине ключа будет ждать еду, а не обнимашек. А такое ожидание гораздо менее эмоционально, потому что нужно сконцентрироваться, чтобы не потерять ни кусочка. Если пес к сердечкам и другого рода лакомства равнодушен, его можно с порога отсылать за игрушками. Фраза «неси мячик» Тоже способны переключить с нервических скачков на выполнение серьезного хозяйского задания. А потом уж и будет занят, и чувство выполненного долга перевесит инстинкт обоссать тут все живое. Кстати, гостям можно выдавать ту же инструкцию вместе с горстью сердечек. Если есть риск, что радость встречи с ними будет омрачена лужами. Собачку потом потискуют а при встрече пусть кинут в нее вкуснотой или мячиком. Кстати, в том, что чужие кормят вашу собаку с рук, нет никакого криминала, особенно когда на кону стоит жизнь любимого паркета. Потом просто стоит научить псину команде «можно», без которой она не станет брать жеронину у посторонних. А подбор вкусноты с пола по команде «ищи» не равен подбору запрещенки с земли. Подробнее об этом в следующей главе. И, конечно, в финале мы не можем не напомнить занудно, что любой несанкционированный папист дома — это сигнал немедленно тащить псину к врачу. Исключить медицинскую причину проблемы никогда не помешает.